Я понимал, что с такой ношей мне не убежать ни от тех, ни от других, и вся эта двигательная активность мешала сосредоточиться на исполнении магических действий. Тогда я упал на колени, опустил коралл на землю, повернулся, даже не поднимаясь, и вытянул левый кулак разумом, глубоко погружаясь в спикард, взывая к крайним мерам, способным остановить пару головорезов Хендриков, которые, обнажив оружие, теперь были совсем рядом. А зачем их охватило пламя? Наверное, они визжали, но вокруг уже стоял невообразимый гам еще два шага и бедолаги упали передо мной чернее и судорожно дергаясь мои руки тряслись от близости сил что вызвали это Но не было времени даже подумать и ощутить произошедшее, когда я повернулся к песчаной арене и тому, что могло грозить мне оттуда. Один из двух стражей, что ринулись вперед, тлел на земле у ног Эрика. Другой, ведьма атаковавший Кейна, схватился за рукоятку нажат, торчавшего у него в глотке. Языки пламени, исходящие из раны, окутывали стража со всех сторон, пока он медленно оседал и, наконец, опрокинулся на спину. Тотчас же Кейн, Эрик и Бенедикт повернулись в мою сторону. Джерард, уже натянувший голубую рубаху, пристегивал портупею. Он тоже обернулся, когда Кейн произнес «А вы, сэр, кто еще такой?» «Мерлин!» — отозвался я. «Сын Корвина!» Теперь Кейн выглядел пораженным. «У Корвина есть сын?» — спросил он у остальных. Эрик пожал плечами, А Джерард ответил, «Не знаю». «Бенедикт внимательно меня изучал». «Сходство имеется», — произнес он. «Действительно», — кивнул Кейн. «Ну хорошо, мальчик, даже если ты сын Корвина, та женщина, с которой ты удираешь, принадлежит нам». Мы только что честно и благородно выиграли ее у этих хорошо прожаренных типов из хаоса. С этими словами он направился ко мне. К нему присоединился Эрик, следом вступил Джерард, я не хотел причинять им вред. Пусть даже это были всего лишь призраки, поэтому взмахом руки обозначил линию на песке перед ними. Оттуда вырвалось пламя. Они остановились. Неожиданно слева от меня возникла огромная фигура. Даут с обнаженным клинком в руке. Мгновение спустя показался люк. За ним Найда, четверо против четверых, разделенные огненной стеной. Теперь она наша, сказал Далт и сделал шаг вперед. Вы ошибаетесь, последовал ответ, и Эрик пересек огненную черту, вынимая оружие. Далд был на пару дюймов выше Эрика, шире был, и его размах. Он немедленно бросился вперед. Я ожидал рубящего удара от огромного клинка, что Далд держал в руках. Но последовала колющая атака. Эрик... С клинком более легким сделал шаг в сторону и зашел противнику под руку. Далт опустил кончик лезвия, отклонился в сторону и парировал удар. Их оружие подходило для совершенно различных стилей борьбы. Эрик орудовал самой тяжелой рапирой, Далт — самым легким палашом — управляться с которым одной рукой мог только достаточно крупный и сильный парень. Мне бы пришлось держать его обеими руками. Затем Даут попробовал рубануть вверх тем приемом, который японские фехтовальщики называют киряге. Эрик просто отступил назад и, увернувшись, Попробовал нанести ответный поворотом запястья. Неожиданно Далт взял рукоять обеими руками и нанес слепой удар, известный как Нанами Гири. Эрик продолжал кружить, действуя одним запястьем. Внезапно Далт отвел назад правую руку одновременно отступая правой ногой, встал в левостороннюю европейскую позицию «Ангард» и бросил вперед руку с клинком, нанося удар по устремившемуся навстречу клинку Эрика. Тот парировал. Правая нога зашла за левую, и Эрик отпрыгнул назад. Я увидел искру, когда с гардой его рапиры. Тем не менее, ложным броском Сиксте он парировал следующий удар, вытянул руку в кварте, взметнул клинок в подобии защитного выпада, целясь в левое плечо. Парируя удары, встретились и он, повернув запястье, полоснул Далта по левому предплечью. Кейн захлопал, но Далт лишь скрестил руки, вновь развел их и, чуть подпрыгнув при этом, занял правостороннюю позицию ангард. Острием рапиры Эрик рисовал круги в воздухе и улыбался. «Маленький танец в оригинальном жанре», — сказал он. Затем Эрик сделал выпад, дал-то отразил. Эрик отступил, шагнул в сторону, пнул дал-то по коленной чашечке, промазал и вовремя увернулся от рубящего удара по голове, перейдя на японский стиль. Он ринулся слева к превосходящему его габаритами противнику в маневре, виденном мною при исполнении упражнения кумачи. Его лезвие взметнулось и упало, в то время как удар Далта прошел мимо. Правое предплечье Далта внезапно Увлажнилось, чего я не замечал, пока Эрик не повернул оружие, отведя клинок вперед и вверх. Затем, прикрывая гардой костяшки пальцев, он двинул Далта кулаком слева по челюсти, пнул его под колено и толкнул левым плечом. Далт споткнулся и упал. Эрик тут же принялся пинать его. По почкам, по локтю, по бедру, последнее только потому, что промазал по колену. Потом прижал сапогом палаш Далта и приставил рапиру к сердцу противника. Я вдруг сообразил, что все это время надеялся, Далт все-таки даст Эрику по заднице. И не по той причине, что он был на моей стороне, а Эрик нет, а за те страдания, что тот принес моему отцу. С другой стороны, вряд ли вокруг слишком много мастеров надавать по заднице. К несчастью, двое из них стояли по другую сторону нарисованной мной черты. Эрика мог побороть Джерард. Бенедикт, мастер оружия Амбера, мог побить его в два счета. Но даже с Тигой на нашей стороне у нас было немного шансов одолеть их всех, да еще и с Кейном в придачу. И если бы я вдруг сообщил Эрику, что Далт, его сводный брат, Это бы ни на мгновение не замедлило удар. Тогда я принял единственно возможное решение. В конце концов, мы имели дело лишь с призраками пути. Настоящие Бенедикты и Джерард сейчас где-то в другом месте, и вреда им не будет, что бы я ни сотворил с их двойниками. Эрик же и Кейн давно мертвы, Кейн — герой-братоубийца войны, падение пути и прообраз статуи, недавно установленной в память о том, как отомстил ему Люк за убийство своего отца. А Эрик, разумеется, нашел свой геройский конец на склонах Колвера, избежав, я полагаю, таким образом смерти от руки моего отца». Вся кровавая история моей семьи промелькнула у меня в голове, пока я давал спикарду, добавочную команду, вызывая новую испепеляющую волну, что уже поглотило двух моих хендрикских родичей. По моей руке будто врезали бейсбольной битой, из кольца вырвала струя дыма, Мгновение четверка моих честных дядюшек стояла не шевелясь, пятый по-прежнему лежал навзничь, затем Эрик медленно поднял клинок. Он все еще поднимал его, когда Бенедикт, Кейн и Джерард начали вытаскивать свои. Эрик выпрямился, держа рапиру у лица. Остальные сделали то же самое. Это выглядело странно, будто салют. А затем взгляд Эрика встретился с моим. Я знаю тебя, произнес он, и завершив действо, мои родственники из Амбера стали блекнуть превратились в дым и улетели прочь. Далт истекал кровью. У меня болела рука. Я осознал, что произошло в тот момент, когда Люк, судорожно вздохнув, сказал, «Пронесло». Линия огня уже потухла, И за оставленным ею следом, там, где только что стояли мои испарившиеся родственники, начал мерцать воздух. «Сейчас явится призванный ими путь», — сообщил я Люку. «Секундой позже знак пути уже парил перед нами». «Мерлин», — сказал он, — «ты слишком много суетишься». «В последнее время моя жизнь была весьма напряженной», — ответил я. «Ты воспользовался моим советом и покинул владение хаоса». «Да, это показалось благоразумным» но я не понимаю твоих нынешних целей. Что тут понимать? Ты отбил леди Корал у посланцев Логруса. Верно. Затем ты точно так же попытался оградить ее от моих агентов. И это правильно. Ты должен понять, что она несет в себе нечто, способствующее равновесию сил. Да, поэтому один из нас должен обладать ею. Тем не менее ты намерен Отказать нам обоим? Да. Почему? Я забочусь о Корел. У нее есть права и чувства, а вы обращаетесь с ней, как с фишкой в игре. Согласен. Я понимаю, что она личность, но, к сожалению, фишкой. Она стала тоже. Тогда мне придется отказать вам обоим. Ничего не изменится, если она не достанется ни одному из вас. И я предпочитаю вывести ее из игры. Мерлин, ты более важная фишка, чем она. Но все же только фишка... «И не смеешь мне указывать, ты понимаешь?» «Я понимаю свою ценность для тебя!» — сказал я. «Я думаю, нет!» — ответил знак пути. Мне тут же стало любопытно, насколько он действительно силен в этом месте. Казалось очевидным, что с точки зрения расхода энергии ему пришлось убрать четырех своих призраков, чтобы проявиться самому. Не слишком ли большой риск противостоять ему, открыв каналы Спикарда? Я никогда не пробовал подступиться ко всем контролируемым спикардом-источникам тени одновременно. Если я сделаю это, смогу ли пробить то, что путь воздвигает, дабы остановить нас? Если нет, сумею ли забрать нас всех, прежде чем путь отреагирует? Да и в случае неожиданного успеха, куда нам потом отсюда податься? Наконец, как это может повлиять на отношение пути ко мне, если тебя не съест кто-то побольше? «Приходи как-нибудь вечерком рассказать о своих похождениях». «Один черт, — решил я, — подходящий день испытать судьбу. Я открыл все каналы. Чувство было такое, будто я бежал в хорошем темпе, и вдруг... В шести дюймах передо мной возникла кирпичная стена. Я ощутил удар и отключился. Я лежал на гладком холодном камне. Ужасающий напор сил в сознании и в теле. Я достиг их источника и взял силы под контроль приглушая до уровня не угрожающего снести мне макушку. Затем слегка приоткрыл глаза. Небо было ослепительно синим. Я увидел пару сапог, стоящих в нескольких футах от меня и повернутых ко мне носками, Я распознал в них сапоги Найды и, чуть повернув голову, увидел, что она в них и обута. Затем я также увидел, что в нескольких ярдах слева распростерся далт. Найда тяжело дышала, и мое логруское зрение обнаружило, угрожающий бледно-красный свет вокруг ее трепещущих рук. Приподнявшись на левом локте и посмотрев вокруг, я заметил, что она стоит между мною и знаком пути, парящим в воздухе примерно в десяти футах. Когда он снова заговорил... Я впервые услышал в его голосе нечто похожее на удовольствие. «Ты пытаешься защитить его от меня?» «Да!» — отозвала Найда. «Почему?» «Я делал это так долго!» что было бы стыдно подвести его именно тогда, когда он действительно нуждается в защите. Создание преисподней! Знаешь ли ты, где стоишь? Нет, сказала она. Я смотрел мимо них на идеально чистое синее небо. То, на чем я лежал, было ровным участком скалы, в несколько сот метров шириной, обрывающейся в ничто. Быстро повернув голову, я убедился, что скала, во всяком случае, откололась от склона горы. Несколько темных впадин указывали на то, что там, возможно, были пещеры. Я увидел лежащую позади меня коррелл, и заметил какое-то движение за Найдой и знаком пути. Это Люк пытался подняться на колени. Я мог бы запросто ответить на вопрос, заданный Найде, но в этом не было никакого резона. Во всяком случае, сейчас, когда она отвлекала на себя внимание и обеспечивала решающую передышку, Ко мне слева от меня велись золотисто-розовые прожилки, и хотя я никогда не был здесь, я вспомнил описание из рассказа моего отца и понял, что это место изначального пути, глубочайший уровень реальности, что лежит в основе самого Амбера». Я встал на четвереньки и пополз в сторону моря, в сторону пути. Ты на другом конце вселенной, Тига. «Вместе моей величайшей силы!» Дал, застонал, перевернулся и сел, потирая глаза. Я ощущал какую-то вибрацию на самой границе слышимости, исходящую от найды. Девушку целиком охватило красноватое свечение. Я знал, что она умрет, раз напала на знак, и понимал, что сам нападал на него, если он убьет ее, застонала Корел. Ты не причинишь вреда моим друзьям, отчеканила Найда. Я вспомнил о отвешанную отвешенную мне знаком, прежде чем я смог воспользоваться спикардом. Тогда-то он и переправил нас в свою твердыню. Значит ли это, что я действительно могу одолеть его вдалеке отсюда, на территории Логруса, где путь слабее? Создание преисподней, обратился он к найде, столь отчаянный патетический жест, как твой, граничит с героизмом. Я испытываю к тебе определенную симпатию и не отказался бы иметь такого друга. Нет, я не причиню вреда твоим товарищам, но я вынужден задержать здесь Корл и Мерлина как противодействующих силе, а остальных... По политическим причинам, пока не уляжется дискуссии с моим противником. — Задержать? — повторила Найда. — Здесь? Я осторожно поднялся на ноги, ощупывая ремень в поисках кинжала. Люк встал, и, подойдя к Королл, опустился перед ней на колени. — Ты очнулась? — спросил он. — Как будто... — Можешь встать. — Наверное. — Давай, я помогу тебе. Пока Люк помогал Коррелл, поднялся и дал. Я продолжал двигаться в сторону узора. Где, черт побери, Дворкин, когда он действительно так необходим? Ты можешь войти в пещеры, что за тобой, и проверить помещение, — сказал знак. Но сначала ты должен снять кольцо, Мерлин. — Нет, сейчас не время распаковывать вещи и устраиваться поудобнее, — ответил я, надрезая себе кинжалом, левую ладонь и делая последний шаг. «Мы надолго не задержимся!» Знак пути издал звук, подобный небольшому удару грома. Но не было ни молнии, ни всего, чего я ожидал в тот миг, когда он сообразит, что я держу в своей руке. «Фокус, которому меня научил отец Люка!» — объяснил я. «Давай поговорим!» «Да», — сказал знак пути, «как благоразумные существа, коими мы являемся! Не желаешь ли подушек?» Немедленно рядом появились три пуфика, Спасибо, сказал я, пододвигая к себе зеленый. Я бы не отказался от охлажденного чая. С сахаром. Глава одиннадцатая. Я держал левую руку над огненным путем. Сложенная лодочка и ладонь. Была наполнена кровью. Знак пути парил передо мной в воздухе, Совершенно забыв про найду, далтой и люка. Я потягивал чай из покрытого измразью стакана. Среди колотого льда лежала веточка свежей мяты. Принц Мерлин начал путь. «Скажи мне, каковы твои желания, и мы быстро все уладим». Фу, «Не стоит беспокоиться!» — произнес я, качнув ладонью. Красная капля поползла по запястью. «Тем не менее спасибо!» Знак пути задрожал, потом успокоился. Принц Мерлин, сейчас у тебя преимущество. Но вряд ли ты до конца осознаешь смысл своей угрозы. Несколько капель твоей крови на моем физическом узоре способны разрушить порядок Вселенной. Я кивнул. Знаю. Хорошо, промолвил знак пути. И каковы же твои условия? Мое условие — свобода, — ответил я. Отпусти нас, и останешься в целости и сохранности. Нет ничего проще. Дал-то отправляй, куда пожелаешь. Что же касается девушки-демона, я уступаю её. К сожалению, мы бы чувствуем, что она могла бы составить хорошую компанию. Люк пристально оглядел, найду.